Карин приготовила обед, они устроились на застекленной веранде, среди растений и ароматов. Почти сразу же после первых неуверенных фраз обе заговорили об университетской юности. Карин, родители которой держали в сконе конный завод, приехала в Лунд в 1966-м. Бергитта — годом позже. Встретились они в университетском клубе на «Вечере поэзии» и быстро подружились, несмотря на всю свою непохожесть. карен выросшая в благополучном окружении, была уверена в себе. А вот Бергита, напротив, робела и стеснялась. Обе примкнули к движению в поддержку фронта национального освобождения Вьетнама, сидели тихонько и слушали молодых парней, которые полагали себя большими знатоками и подолгу обстоятельно распинались о необходимости бунта. Одновременно обеих захлёстывало фантастическое ощущение, что можно создать другую реальность, что они сами в этом участвуют, сами строят будущее. Школой политической работы стало не только движение «ФНО». Существовало множество других группировок, выражавших солидарность с освободительными силами в бедных колониальных странах. То действовало и на родине. Здесь закипал бунт против всего старого и костного. Словом, время было замечательное. Потом обе некоторое время входили в радикальную левацкую группировку под названием бунтари. Несколько лихорадочных месяцев вели эдакую сектантскую жизнь, основанную на жесточайшей самокритике и догматической вере в мао трактовку теории революции. Они отгородились от всех прочих левых, Смотрели на них пренебрежительно, разбили свои пластинки с классической музыкой, вычистили книжные полки и жили, подражая красной охране, мобилизованной в Китае Мао Цзэдуном. Карин спросила, помнит ли она замечательную поездку на курорт в Цюлёсанд. Бергитта помнила. На собрании бунтарской ячейки товарищ Мозес Хольм, впоследствии он стал врачом, но... лишился лицензии, поскольку употреблял наркотики и халатно относился к их назначению, предложил внедриться в змеиное гнездо буржуев, которые летом купаются и загорают в Тюлёсанде. После долгих дебатов предложение было принято и намечена стратегия. В следующее воскресенье, в первых числах июля, девятнадцать товарищей в наемном автобусе отправились в Хальмстадт и Тюлёсандт. С портретом мао в авангарде, С красными флагами они промаршировали на пляж мимо множества удивленных людей, скандировали лозунги, размахивали красными книжечками, а потом устроили заплыв, тоже с портретом Мао. Собравшись затем на берегу, спели «Олеет восток», произнесли краткую речь с осуждением фашистской Швеции и призвали загорающих работяг вооружаться и готовиться к революции, которая уже не за горами. После этого поехали домой и в ближайшие дни подробно обсудили атаку на пляже в Тюля-Санде. — Что ты помнишь? — спросила Карин. — Моссеса, утверждавшего, что наша акция в Тюля-Санде войдет в историю грядущей революции. А я помню, до чего холодно было в воде. Но совершенно не помню, о чем тогда думала. Мы не думали, то ты оно. От нас требовалось подчинение чужим мыслям. Мы не понимали, что намеревались освобождать человечество, как роботы. Карин покачал головой и рассмеялась. Вели себя, как маленькие дети. На полном серьезе. Утверждали, что марксизм, наука, такая же настоящая, как у Коперника, Ньютона или Эйнштейна. А по правде были верующими. Маленькая красная книжечка с цитатами Мао служила катехизисом. Мы не понимали, что размахиваем не Библией, а сборником цитат великого революционера. «Помню, я сомневалась», — сказала Бергитта, — «в глубине души, так же, как во время поездки в Восточную Германию. Думала, что все это нелепо, не может функционировать долго, но ничего не говорила. Всегда боялась, как бы кто не заметил мои сомнения». поэтому выкрикивала лозунги громче всех мы не видели того что видели жили в беспримерном самообмане хотя имели добрые намерения как мы могли верить что загорающие шведские работяги с готовностью вооружаться и разрушат существующую систему чтобы построить нечто новое и неведомое карен закурила бергита подумала что она курила всегда То и дело нервно шарил руками в поисках пачки сигарет и спичек. «Моссес умер», — сказала карен «Дорожная авария». Он был под кайфом. «Помнишь Ларса Вестера?» Он еще твердил, что подлинные революционеры никогда не брали в рот спиртного. Но позднее вместе с остальными мертвецкий пьяный очутился в участке. «А малышку Андерсон помнишь?» Она растеряла все иллюзии, уехала в Индию. и стала нищенствующей монахиней. Что с ней теперь? Не знаю. Может, тоже умерла. А мы живы. Да, мы живы. Говорили они до самого вечера. Потом пошли прогуляться по небольшому поселку. Бергита сообразила, что и она, и Карин одинаково испытывали потребность вспомнить давние годы, чтобы лучше понять свое настоящее. все таки там были не только наивность и сумасшествие сказала бергитта мысль о мире где солидарность что- то значит для меня живая сейчас я стараюсь думать что мы все- таки сопротивлялись ставили под сомнение условности и традиции которые иначе могли увести мир еще больше вправо я перестал голосовать сказала карен не нравится мне что так вышло но я не нахожу партийно-политической правды, под которой могла бы подписаться. Однако стараюсь поддерживать движение вызывающее у меня доверие. Несмотря ни на что, они существуют по-прежнему, столь же сильные и необузданные. Сколько людей, по-твоему, интересуется сейчас феодализмом в маленькой стране вроде Непала? Вот я интересуюсь. Мое имя в подписных листах. Я жертвую деньги. «Я толком не знаю, где это», — вздохнула Бергитта. «Признаю, стало лениво, но порой тоскую по тем добрым намерениям, которые, несмотря ни на что, существовали. Мы были не просто неукротимыми студентами, которые воображали, будто находятся в самом центре мироздания, где все возможно. Солидарность была настоящая». Карин рассмеялась. «Помнишь Ханну Стойкович?» чокнутую официантку из Лунского гранда, которая считала, что мы слишком мягкотелые. Она проповедовала тактику маленьких убийств, так она это называла. Надо, мол, стрелять банкиров, предпринимателей, рекционеров-преподавателей. Выйти на охоту, как хищники. Никто ее не слушал. Слишком уж это грубо. Мы предпочитали стрелять в самих себя и сыпать соль на раны. Она как-то раз огрела председателя муниципалитета ведерком для льда и получила пинка. Ее тоже нет в живых. Я не знала. Она якобы сказала мужу, что поезд идет не вовремя. Он не понял, что она имела в виду.